ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ В ЗООПАРКЕ 2016 год. Весной вышла книга «Мальчик, идущий за дикой уткой». В книжных магазинах Москвы прошли встречи автора с читателями. В ресторане «Жан-Жак» на Арбате, занеся туда небольшой бочонок вина, присланного из Грузии, мы с друзьями весело справили выход моей книги. На Мальчике, идущим за дикой уткой, стоит метка. 18+. В ней много эротики. Она попала в длинный список конкурса «Большая книга». Первой моей реакцией было позвонить Михаилу Б., председателю жюри конкурса, и напомнить о себе. «Миша, помнишь такого? Квирикадзе Иракли? Лет 10 назад мы были членами жюри, не помню какого литературного конкурса. С нами был еще актер Калягин и писатель, «Коронавирус, дай мне памяти». «Нет». «Тогда мы замечательно общались, весело работали, справедливо, как нам казалось, раздали призы и даже сдружились. В старой записной книжке я нашел Михаила Б., но почему-то без номера телефона. Это выглядело странно. Сотни фамилий с номерами, а тут пустота. Я не стал разыскивать Михаила Б. С конкурсами, фестивалями, премиями». У меня какие-то особые отношения. Часто пролетаю со свистом мимо. В том самом ресторане «Жан-Жак», где волшебная фея, а как ее назвать иначе, издательница Лена Шубина сказала, «Иракли, готовьте вторую книгу». Я, не очень трезвый, стал кричать, хотя никто меня не слышал. «Вторая книга будет первой, будет главной!» с тремя восклицательными знаками. Лена протянула мне крошечную, трепичную куклу-оберег. Она — тряпичная кукла, а не издательница. Кнопка приколота к стене у стола, где я обычно графоманичаю. А вино, присланное из Тбилиси, было невероятно пьяным. Придя из Жан-Жака домой в три часа ночи, я услышал на автоответчике, «Приглашаем вас на литературные чтения в московском зоопарке». Я скинул ботинки, и они полетели в разные стороны. Я повторял. "Приглашаем вас на литературные чтения в саопарке». Уже было заснул, как увидел Екатерину Григорьевну Бухарову Миндадзе, мою русскую бабушку, которая меня еще в пятилетнем возрасте учила. «Ираклий, не разбрасывай ботинки. Они должны стоять рядом. Они же любят друг друга». Сквозь явившуюся мне прозрачную бабушку я видел свои ботинки. Попросил Екатерину Григорьевну. — Пожалей меня, Катя. Я пьяный, уставший и уже не молодой. Не заставляй меня вставать. А? Не слышит. Вот так всю жизнь. Является прозрачная, неумолимая. Ираклий. Ботинки плачут один в одном углу, другой в другом. Встань и поставь их рядом. Я, нехотя, но послушно встаю и ставлю ботинки рядом. Увы, благодаря урокам бабушки я не стал неаккуратным, недисциплинированным неорганизованным дисциплинированным, ни организованным. Вот только ботинки, туфли, не дай бог, оставить разбросанными. Не засну. Утром я позвонил в зоопарк. Женский голос объяснил что уже третий год в московском зоопарке проводят литературные чтения, где известные писатели, поэты, сценаристы, актеры, телеведущие, художники читают свои рассказы о животных. Женский голос назвал имена читающих в этот четверг и оценил творческий состав. Круто! С одним из авторов, сценаристом, художником Александром А., Я дружил когда-то. Мы писали вместе сценарий для французской продюсерши русского происхождения, Музы Туринцевой. Помню название сценария. Убийство Мэри Пикфорд. Но работа не пошла. Черная кошка пробежала между нами, авторами. Хорошо бы рассказать историю этой черной кошки. Мелькнула в голове мысль. Я спросил, а о кошках можно? Голос ответил. О кошках пишет Александр А. Я согласился принять участие в зоопарковских чтениях. В час ночи я тупо смотрел в потолок, где летали ежи, кабаны, медведи. Кстати, антимедведи. Чем не история для чтения в зоопарке? Но тут я вспомнил Филиппа Ильича Эфендиева, азербайджанец, когда-то переселившийся из Баку в Кутаиси. Филипп Ильич был учителем математики, охотником и заместителем председателя общества Осавиахим, кутаиское отделение. Ефиндиев часто приезжал в Тбилиси. Обычно, когда проходили осавиахимовские учения, он проявлял себя хорошим стрелком, метко попадающим, подвижущимся фанерным мишеням Кабан, олень, волк. В Тбилиси Филипп Ильич останавливался у своих родственников, но обязательно заходил в наш дом, будучи старым другом моего дедушки Давида Алексеевича Миндадзе и моей бабушки Екатерины Григорьевны Бухаровой, той самой. Я был бездарен в математике. Бабушка, которая основательно занималась моим воспитанием, зная, что Филипп Ильич и Финдиев преподают алгебру, геометрию, тригонометрию, Усаживала меня с ним рядом, и он громким голосом часа три что-то внушал мне невнушаемое. Абсолютно тупевший я предлагал. «Дядя Филипп, может, сходим в этнографический музей, посмотрим на вашего тигра?» Дядя Филипп мгновенно соглашался. Оживленный, вставал со стула, кричал бабушке. «Екатерина, мы с Ираклием пройдемся по проспекту Руставели». «Мальчику нужен свежий воздух». Этнографический музей находился от нашего дома в пяти шагах. Освободив себя от ненавистного математического плена, я радостно предвкушал спектакль, который сейчас разыграется с участием Филиппа Ильича Ефендиева, меня и посетителей этнографического музея. На первом этаже был выставлен 16-метровый скелет кита который в 1923 году из Атлантического океана вплыл в Гибралтарский пролив, долго плыл по Средиземному морю, не соображая, видимо, куда и зачем, протиснувшись через Босфор, доплыл до Батумского городского пляжа и выбросился там, на мелкую гальку. Причина этого самоубийства по сей день непонятна потомцы пытались столкнуть воду, но не смогли. Двадцать тонн. Его скелет мы с Филиппом Ильичом осматривали мельком, взбираясь по крутой лестнице на второй этаж. Там нас ждал тигр. Вот он. В полутемном коридоре прозрачная витрина. Сквозь нее можно было увидеть заросли камыша. Из-за них выглядывал бенгальский тигр. За тигром плескалось бутафорское озеро из фольги. Ничего, кроме камышей, озера и полосатого оранжевого гиганта в комнате не было. Но когда я заглядывал в нее, во мне рождался мистический страх. Стеклянные глаза тигра — раскрытая клыкастая пасть. Этот тигр был убит в окрестностях Тпилиси, в камышах озера Лиси. Не подумайте, что он сбежал из клетки заезжего передвижного зоопарка. Тигр-отшельник совершил долгое необъяснимое путешествие, выйдя из душных бенгальских джунглей, двинулся на север, пересек всю Индию, Пакистан, далее Иран, Афганистан, Азербайджан, Армению, вошел в Грузию и наткнулся на Кавказский хребет со снежными вершинами. Зачем он шел? Кому? Непонятно. Есть путанные предположения. Снежные вершины Кавказа его испугали. Он повернул назад. Ночью вошел в город Тбилиси, и здесь ему понравилось. Неделю тигр бродил по ночному городу. Днем отсыпался то в вартачальских пригородных садах, то в подвалах Сабурталинского базара. Сторонился людей. Но кто-то все же видел ночами призрак гигантской кошки то в сквере имени комсомольского вожака Бориса Дзеннеладзе, то на набережной Куры, то на склоне горы Святого Давида. Моя мама Софико уверяла, что видела этого бенгальского страшилу. Он зашел ночью во двор нашего дома по музейному переулку. Она не спала, стояла на балконе, ждала загулявшего мужа. Я не от ужаса. Думала, только бы Миша, мой будущий папа, не вошел в этот момент во двор. Мама часто вспоминала посещение тигром нашего двора. То благодарила Бога, что мой папа не встретился с тигром, то желала, чтобы ее муж кутила, дикий бабник попался бы тигру и... Хотя о чем я? Это отдельная тема. Трагический случай произошел ночью на пароме через Куру. Пустой паром тихо стал отплывать от берега, как гигантская полосатая кошка прыгнула на плечи сонного паромщика, обняла его и застыла. Паромщик закричал. Тигр отгрыз ему ухо, потом отхватил большую часть ягодицы и бросился в воды реки Куры. С крика паромщика все и началось. Весть, что по городу Тпилиси ночами бродит кошмарный зверь, вызвало всеобщую панику. Слухи росли, множились. Говорили, как в трамвай номер пять, который под утро ехал с бригады ремонтников к Вакинскому кладбищу, запрыгнул тигр. Ремонтники оцепенели. Один из них стал бить тигра лопатой. Тигр выдержал ударов пять, потом отнял лопату вместе с рукой ремонтника, спрыгнул и пошел к воротам кладбища спокойной походкой держав в пасти лопату и окровавленную руку. Город стал вооружаться. Первый секретарь Коммунистической партии Грузии, товарищ Кандид Чарквиани, выступил по радио, призывая тбилисцев не паниковать. Созвали всех стрелков республики, охотников. Из Кутаиси приехал Филипп Ильич ифиндиев со своими четырьмя друзьями-осоавиахимовцами. Тбилиси тех дней напоминал вымерший, пустой город. Ходили только автобусы и трамваи, в которых сидели не ремонтники, а стрелки и кони с вооруженными всадниками. Ефендиев и его команда дежурили на озере Лиси. С ними был священник-отец Пармен, высокий, с густой копной длинных рыжих волос, с большим медным крестом на груди. Он шел один вдоль озера Лиси, когда из зарослей камыша выскочила полосатая кошка. Прыгнула священнику на грудь и сорвала крест. Отец-пармен сумел поднять ружье и выстрелить в упор. Тигр взревел, сделал кульбит и закатился в камыши. На выстрел прибежал Филипп Елич и Финдиев. Он смело ринулся в заросли. В глубине их тигр, тихо рыча, лежал в красной воде, и грустными глазами смотрел на Финдиева. Тот поднял ружье. Стрелять не хотелось. Пауза была длинной, мелодраматичной. Подошел отец-спармен. «Стреляй, Филипп», — сказал священник. Тот выстрелил один раз. Этого было достаточно, чтобы голова бенгальского отшельника дернулась и ушла под воду. В этнографическом музее На третьем этаже мы стояли у чучела тигра. Рядом стояли зрители, их было немного. Они читали табличку, где говорилось, что бенгальский тигр был убит в окрестностях Тпилиси в камышах озера Лиси. Висела также фотография. На песке лежит мертвый тигр и пятеро охотников с ружьями позируют. В центре стоит Филипп Ильич Эфендиев. И вот Тут начинался спектакль, который повторялся не раз и не два, когда мы с Филиппом Ильичом оказывались в этнографическом музее. У стеклянной витрины с тигром внутри собирались посетители музея. Я пристально вглядывался в фотографию, протягивал руку и громко произносил. «Дядя Филипп, это же вы стоите у мертвого тигра!» Филипп Ильич также громко отвечал. «Да, Ираклий. «Это я!» Посетители смотрели на Эфендиева, потом на фотографию. Узнавали в охотнике того, кто сейчас стоит рядом с ними. Постаревший, но он. Посетители музея взволнованно спрашивали. «Вы его убили?» Эфендиев скромно кивал головой. Начинались расспросы. Филипп Ильич увлеченно рассказывал о времени, когда жуткий зверь терроризировал Тбилиси и пятеро осуавиахимовцев из Кутаиси спасли город от убийц. Филипп Ильич так красочно рассказывал историю беспощадного зверя, пришедшего из загадочных бенгальских джунглей, только для того, чтобы отгрызть ухо и ягодицу речного паромщика, а у ни в чем не повинного рабочего оторвать руку с лопатой, что не только у случайных слушателей, но и у меня, выступали на глазах слезы. Мы с Филиппом Ильичом возвращались домой с чувством выполненного долга. Непонятно, долго перед кем, но выполненного. Весь вечер и большую часть ночи, просидев за письменным столом, я отверг и этот тигровый хоррор. Почему мне не приходят в голову добрые позитивные истории про безобидных пингвинов, жар птиц, что-то вроде «Жизни Пи» колливудского фильма? Собравшего миллиона зрителей во всем мире. Этот фильм, где по океану плывет маленькая лодка с мальчиком-индусом, а в ней звери во главе с тигром, но добрым. Экранизация романа, получившего Букеровскую премию. Я хотел бы написать роман мудрый, философский, ну увы. Такие сюжеты не приходят в голову после пьяной ночи, проведенной в Жан-Жаке с бочонком вина привезённым из и моим другом, скульптором Патой Мирабишвили. В шесть утра я закричал что-то вроде «Эврика!», ведь у меня есть история про слона в том самом московском зоопарке. Не самое доброе, но с юмором. Вот название. «Московский зоопарк. Бриллианты и изумруды». 1972 год. Приехав на неделю в Москву сдавать свой дипломный фильм «Кувшин», снятый на Тбилисском телевидении. Я пожинал неожиданно свалившийся на меня громкий успех. История про человека, попавшего в огромный глиняный кувшин. В Грузии такие кувшины закапывают в землю, заливают в них виноградный сок, он бродит, превращается в вино. Человек по воле случая оказался в заточении и не способен выбраться из кувшинного плена. Фильм мой в те времена веселил всю огромную страну СССР. Мне Начинающему режиссеру предложили работу на Мосфильме дали читать множество сценариев Я увлекался одним, потом другим, забывая о первом. превратился в буриданова осла, который не мог решить, есть сена из правого стога или из левого. Вскоре случилась почти сюрреалистическая история: в Москву приехал мой бывший сосед по музейному переулку 16 Домиан Цитиашвили. Он приехал в столицу с тем, чтобы отбыть на постоянное жительство в Израиль. Должен ли я напоминать вам о нем? Бывший корреспондент газеты «Коммунист», бывший профессиональный танцор рок-н-ролла. В стене, разделявшей наши с ним квартиры, было замуровано ведро с золотыми царскими монетами. Домиан Титсиашвили ходил по Москве, улыбаясь девушкам на улице Горького, не замечая, что по пятам за ним шагают два высоких бритоголовых мужчины. Шесть лет он боролся за право уехать в Израиль, выходил с транспарантами, протестами, победил, расслабился и потерял бдительность. Увидев на красной пресне зоопарк, он зашел в него, и там, часа два спустя, Тициашвили, нервно кусая губы, шептал мне в ухо. «Иракли, деньги, вырученные за все, что я продал, квартиру, машину» две картины Мартироса Сарьяна. Ты же знаешь, мой папа дружил с Арианом. Все это я превратил в четыре бриллианта по два карата. К ним еще два больших изумруда. Обернул сокровища конфетной бумажкой, раковая шейка. И держал в брюках пистончики. Эти типы останавливают меня возле клетки слона, показывают красные книжки, мол, мы из московского КГБ. Я говорю с ними а сам незаметно кидаю раковую шейку с бриллиантами и изумрудами в траву. Они говорят, отойдем. Я запоздало узнал одного, бандит Сплехановского, клянусь, не ошибаюсь. Второй такой же. Расщупывают подкладку, ничего не находят. Я в душу радуюсь. Правильно сделал, чтоб выкинул конфету. И вдруг, о ужас, вижу. Хобот. Слоновий хобот. Он через ограждение дотянулся до травы, нащупал конфету и в рот. Магис вачвы. Томен раскрыл мне свою жуткую историю: четыре бриллианта и два больших изумруда в животе слона московского зоопарка. Я понимаю, что надо помочь Домену в беде, но как? В зоопарке мы нашли парня Рахима. Он ухаживал за слоновым вольером. Домиан и я занялись очень странными делами. Принесли слабительное. Рахим напоил слона, влил в него литровую банку. Сициашвили сочинил для Рахима версию, что часы, память об отце-фронтовике, случайно расстегнулись на руке Домиана около слоновьего вольера и упали в траву, а хобот слона втянул их в себя. Версия очень похожа на фильм Тарантино «Криминальное чтиво» но видит Бог. На дворе стоял 1973 год. И у Тарантино часы хранились много лет в заду папиного друга, а в случае Дамиана в желудке слона упокоились четыре бриллианта и два изумруда. Рахим принес большой алюминиевый таз и три дня подставлял его под слоновий зад, когда тот опорожнялся. Три дня и три ночи Дамиан Иногда я сменял его в слоновом вольере. Скрываясь от подозрительных глаз работников зоопарка, молили слона. «Милый, гони, гони бриллианты!» Слабительное срабатывало. Рахим таскал полный алюминиевый таз вглубь вольера и под зорким глазом Цитяшвили, а также моим, в резиновых перчатках тщательно перетирал слоновье дерьмо. «Что скрывать?» Иногда перетирали и мы сами. Рахим все же не делал эту работу так тщательно, как мы. Обследовав досконально каждый грамм многопудья, что выплескивал из своих глубин за эти дни и ночи слон, увы, мы не обнаружили ни одного бриллианта, ни одного изумруда. На четвертый день зоопарковой эпопеей я не мог сменить Домиана, продежурившего всю ночь в загоне. Послал Зою Липпа, соседку, которую мои друзья звали Маленькая Мама. Невероятной доброты. Доброты во всех смыслах. Девушку. Дамиан остался с ней на вторую смену. И что-то между ними произошло. Слон ничем их не порадовал, как мне кажется, но не очень понравились друг другу. На пятый день Цитяшвили уехал в Израиль с мрачным лицом. Зоя Липпа сказала... Он хочет прислать мне приглашение, и он прислал, и Липпа поехала. Они поженились и сотворили шестерых израильских детей, четыре бриллианта и два изумруда. Последнее предложение я зачеркнул, чтобы не придавать этому абсолютно реальному событию сказочный привкус.